п о а с т а мама, — просила она, — я не могу идти в таком виде. Ее щеки, ступни, ладони и грудь покрылись красной сыпью, а лицо распухло от стероидов, которые она принимала против этой сыпи. Ее кожа стала шершавой и огрубела. Это были симптомы отторжения, которые появились после пересадки костного мозга. За последние четыре года они периодически возникали в самый неподходящий момент. Костный мозг — это орган, и тело может отторгнуть его, как сердце или печень. Но иногда случается наоборот. Костный мозг отторгает тело, в которое его пересадили. Хорошо то, что когда это происходит, раковые клетки тоже подавляются. Доктор Шанс называет это борьбой трансплантанта с лейкемией. Плохая с т р а н а симптомы. Хроническая диарея, желтуха, снижение подвижности суставов, пробцевание и склероз во всех соединительных тканях. Я к этому уже настолько привыкла, что ничему не удивляюсь. Но когда симптомы проявляются особенно сильно, я разрешаю Кейт не ходить в школу. Ей 13, и внешность в этом возрасте имеет большое значение. Я уважаю ее самолюбие, потому что его осталось... Очень мало. Но ее нельзя оставлять дома одну, а мы пообещали Анне все вместе прийти на игру. Это важно для твоей сестры. В ответ Кейт упала на кровать и закрыла лицо подушкой. Не говоря ни слова, я подошла к шкафу и вытащила охапку одежды. Я протянула Кейт перчатки, надела ей на голову шапку, обернула шарф вокруг шеи так, чтобы он закрывал нос и рот. и были видны только ее глаза. — На катке будет холодно, — сказала Яне терпящим возражением голосом. Я с трудом узнала Анну во всем этом обмандировании, которое мы взяли у племянника тренера. Не скажешь, например, что она единственная девочка на льду, не скажешь, что она на два года младше остальных игроков. Мне было интересно, слышит ли Анна в шлеме крики болельщиков, Или она думает только о том, чтобы отразить все атаки, концентрируясь на движениях шайбы и взмахах клюшек. Джесси и Брайан сидели на краешках сидений. Даже Кейт, которая так не хотела идти, увлеклась игрой. Действие с бешеной скоростью перемещалось от дальних ворот к воротам Анны. Центральный игрок передал пас направого, который понесся под к б р сделала шаг вперед, зная, куда полетит шайба до того, как произошел удар. Ее колени были вывернуты внутрь, а локти торчали наружу. — Невероятно, — сказал мне Брайан после первого периода. — Она прирожденный вратарь. Я могла сказать ему то же самое. Она столько раз спасла наши ворота. Когда в ту ночь Кейт проснулась, у нее шла кровь из носа, Из прямой кишки и из уголков глаз. Я никогда не видела столько крови. Пытаясь остановить кровотечение, я думала, сколько крови она еще может потерять. Когда мы ехали в больницу, она была возбуждена, ничего не понимала и, наконец, потеряла сознание. В больнице ее накачали плазмой, кровью и тромбоцитами, чтобы восполнить потерю крови, которая, не переставая, текла из нее. Ею делили е к а р с т в а предупреждающие г и п о в о л е м и ч е с к и й шок, и интубировали. Потом сделали компьютерную томографию мозга и легких, чтобы увидеть, насколько распространилось кровотечение. Хотя мы уже не в первый раз приезжали среди ночи в отделение скорой помощи, и не в первый раз у Кейт проявлялись неожиданные симптомы, мы с б р а й н о м знали, что так плохо еще не было. Кровотечение из носа — это одно — сбой в работе организма совсем другое. Кроме того, сейчас у нее была еще и сердечная аритмия. Из-за потери крови мозг, сердце, печень, легкие и почки не получали необходимого кровоснабжения. Доктор Шанс провел нас в маленькую комнатку в дальнем конце детского отделения интенсивной терапии. Стены в ней были разрисованы ромашками. На одной из стен был изображен червяк, з е л е н н ы е на дюймы, чтобы можно было измерить рост. Возле него была надпись «Каким же я вырасту?» Мы с Брайаном сидели очень тихо, будто за хорошее поведение нас должны были наградить. «Арсеник?» — переспросил Брайан. «Но это же яд!» «Это абсолютно новый метод лечения», объяснил доктор Шанс. «Препарат в в о д и т внутривенно... от 25 до 60 дней. На данный момент еще не зарегистрированы случаи полного выздоровления, но это не значит, что в будущем это не произойдет. Сейчас на графике продолжительности жизни нет даже пятилетней отметки. Настолько это новый метод. Кейт прошла переливание п о п о в е н н о й крови, пересадку аллогенного о р г а н а облучение, химиотерапию и курс лечения т р е т и н о и н о м Она прожила на десять лет дольше, чем можно было ожидать. Я поймала себя на том, что уже киваю. — Делайте, — решила я. А Брайан опустил голову. — Мы можем попытаться, но, вопреки всем ожиданиям, кровотечение может уменьшить эффективность Арсеника, — предупредил нас доктор. Я смотрела на червяка на стене. Сказала ли я Кейт, что люблю ее, когда вчера укладывала спать? Я не помнила, я совсем ничего не могла вспомнить. После двух часов ночи я потеряла Брайана. Он куда-то вышел, когда я уснула возле кровати Кейт. п р о ш ё л час, а его все не было. Я спросила у медсестры, не видела ли она его. В кафе и в мужском туалете никого не было. Наконец я нашла его в крошечном портике. названным в честь какого-то бедного умершего ребенка. Это была светлая комната с пластиковыми растениями, где пациенты могли побыть одни. Он сидел на уродливой кушетке, обитой коричневым вельветом, и что-то быстро писал синим карандашом на обрывке бумаги. — Эй! — тихо позвала я, вспомнив, как дети все вместе рисовали на кухонном полу, а карандаши лежали между ними, как дикие цветы. — Меняю свой желтый на твой синий. Брайан испуганно взглянул на меня. — о Кейт? — С н е с все в порядке. Вернее, все по-прежнему. Стеф, медсестра, уже сделала ей первую инъекцию арсеника. Она также перелила ей два пакета крови, чтобы восполнить потерю. — Может, нужно забрать Кейт домой? — сказал Брайан. — Конечно. — Конечно. Я имею в виду сейчас, — он в ц е п и л руки. Мне кажется, она хотела бы умереть в своей постели. Эти слова взорвались между нами, как граната. Но она... Она не... Да! Он посмотрел на меня, и его лицо исказилось от боли. Она умирает, Сара. Она умрет сегодня или завтра, или через год, если нам повезет. — Ты слышала, что сказал доктор Шанс? — Арсеник — не лекарство. Он просто отложит то, что должно произойти. Мои глаза наполнились слезами. — Но я люблю ее. — произнесла я, потому что этой причины было достаточно. — Я тоже. Слишком сильно, чтобы все это продолжать. Бумага, на которую он писал, выскользнула из его рук и упала к моим ногам. Я первая подняла ее, она была вся исчеркана и в мокрых пятнах от слез. «Она любила, как пахнет весна», — прочитала я. Она могла у любого выиграть в карты, она могла танцевать, даже когда не играла музыка. На обороте тоже были слова «любимый цвет» — «розовый», «любимое время дня» — «сумерки». Она любила перечитывать книгу, где живут дикие существа, снова и снова, до сих пор ее з н а е т наизусть. У меня на голове зашевелились волосы. Это что, эпитафия? Брайан уже тоже плакал. — Если я не сделаю этого сейчас, то, когда придет время, я просто не смогу. Я покачала головой. — Еще? — е Не время. В половине четвертого ночи я позвонила сестре, и только услышав ее голос, сообразила, что Занна, как все нормальные люди, в это время еще спит.